Павильон крайнего севера. В опере Лакме, где пела ванзант, кто-то поставил на сцену голубой столик с красными ножками, очень яркий. Я увидел его на спектакле и в огорчении говорю Саве Ивановичу, откуда взялся этот столик? Он не в тон. Его так видно. Он убивает ванзант. Это настоящий, индусский, говорит Сав Иванович. Прахов привез, просил поставить на сцену. «Ужасно!» Я так огорчился, что почувствовал себя несчастным и уехал домой. Говорю своей собаке, «Пальтрон, милый, никто ничего не понимает. Уедем, Пальтрон, уедем далеко в Сибирь, забуду я театр, будем жить в лесу охотиться, построим избушку». При слове «охотиться» собака оживилась и смотрела на меня пристально, махая хвостом. Я собрал краски, холсты и написал Савве Ивановичу письмо, что больше не могу, уезжаю в деревню. Он прислал за мной артиста Малинина. Я с ним приехал к Мамонтову. В столовой, как сейчас помню, сидели Поленов, Васнецов, Серов, профессор Прахов. Столовая была большая, в романском стиле. Громадный каменный камин, по бокам висели щиты из кожи и красные древки, пики киргизов, а по стенам отличные панно, картины Васнецова, ковер самолеты и витязи. — Мы собрались судить вас, — сказал Савва Иванович, смеясь. — Да, этот столик настоящий, — объявил профессор Прахов. — Может быть, и настоящий, но не в тон. Константин прав, сказал Серов. Вероятно, нефтон портит ему всю гамму. Это ужас, говорю я. Хотя бы дали его перекрасить, но по форме он ерунда. Мелко, понимаете, мелко. И в театре не должно быть ничего настоящего. Все, что принадлежит глазу зрителя, весь цвет, форма есть создание художника. Верно. Сказал Воснецов и, видя, что я расстроен, обнял меня и кротко сказал. «Такая доля наша, всегда будете страдать за правду. Вы еще молоды, а будет всегда». Но все же, заметил Савва Иванович, мы вас приговорили в Сибирь, в ссылку. Вот что, в Нижнем будет Всероссийская выставка. «Мы решили предложить вас сделать проект павильона отдела «Крайний север», и вы должны поехать на Мурман. Вот Антон Серов хочет ехать с вами. Покуда Архангельская дорога еще строится, вы поедете от Вологды по Сухоне, Северной Двине, а там на пароходе Ломоносов по Ледовитому океану. Я уже говорил с Витте, и он сочувствует моей затее построить этот отдел на выставке». «Мой сын поедет с вами», — сказал Прахов. «Он будет собирать разные сведения об улове рыбы, составлять статистику». «Ну, Константин», — сказал Серов, — «сдавайся. Значит, мы в эскимосы с тобой поступаем». «Интересно. И я бы поехал», — сказал Поленов. «Полярное солнце, океан, северное сияние, олень, киты, белые медведи». Все как-то задумались, смотря на большую карту, которую Савва Иванович развернул на столе. Вот тут Воснецов указал на карту. Какое искусство было прежде! Удивление! Иконы какие! Диво дивное! Теперь не очень-то поймут все величие искусства этого края. В Нижнем Новгороде достраивалась большая выставка. Особым цветом красили большой деревянный павильон, построенный по моему проекту. Кругом шла терраса и разная балюстрада, в которой выпилено было солнце и самоеды, идущие на оленях по снегу. В огромных бочках, за стеклами, лежали рыбы морского промысла. Павильон Крайнего Севера, названный двадцатым отделом, был совершенно особенный, отличался от всех.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 И найдет же и каких-то Саввы Иванович, прям знал бы. Так только из уважения к Савве Ивановичу делаешь. Смотри, чудно, канаты, бочки, сырье. Человека привез с собой, так рыбу прямо вот живую жрет. Ведь достать такого тоже где. Ну что, сказал он Саве Ивановичу, сарай, сарай. — Дали бы мне, я бы вам павильончик отделал в петушках, потом бы в дачу переделали, поставили бы в Пушкине. Большое здание северного отдела. На днях выставка открывается. Стараюсь сделать в павильоне то впечатление, то чувство, которое я испытал там, на севере. Вешаю необделанные меха белых медведей, Ставлю грубые бочки с рыбой, кожу тюленей, Шерстяные рубашки помор, морские канаты, Якоря, яруса, снасти, крючки, челюсти кита, Длинные шкуры чудовищ белух. Думаю, как бы передать этот особенный запах океана и скал. Из бочек вынимают мох, который я привез с собой, И кладут его под пол павильона. Самоед Василий, которого я тоже привез с собой уже, выпил он, тоже старается, меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас милейший тюлень, привезенный ледовитого океана и прозванный Васькой. Самоед Василий кормит его живой платвой, и сам ее ест, кстати. Платву вынимает из ведра, показывает ее тюленю, кричит перед ним ур ур ура у Тюлень так чудно подражает и быстро проглатывает рыбу. Большие пано моей работы висят на стенах павильона, окруженные белыми мехами. «Можно посмотреть», — говорит вошедший в павильон худой, очень высокий молодой человек в длинном сюртуке, блондин со светлыми ресницами серых глаз. «Смотри», — отвечает Самаед Василий. Из квадратного чана с водой высунулся тюлень Васька, темными глазами посмотрел на высокого блондина, крикнул ура и, плеснув ластами, пропал в воде. Это ж черт знать, что такое, сказал высокий молодой человек, как бы обращаясь к кому-то. Василий съел живую плотицу. Молодой человек близко смотрел прямо ему в рот. В это время я выходил с художником рубо завтракать. Савва Иванович сидел с каким-то озабоченным человеком. Увидав меня, он встал и спросил. «Вы куда?» «Идем в ресторан», — ответил я. «Отлично, идемте вместе». И Савва Иванович, простясь с озабоченным человеком, пошел с нами. «В день открытия выставки в городском театре я даю жизнь за царя. Вчера приехал Шаляпин, он был здесь. Он пошел смотреть ваш отдел». «Этот молодой человек, должно быть, и был шаляпин», — подумал я. За завтраком Савва Иванович был грустен. Я его спросил, что с ним. Сейчас узнал, что жюри Академии художеств постановило снять дивное панно в Рубеля как нехудожественные. Что это такое? Какое непонимание! Открытие выставки было торжественное. Служили молебен, был министр Витте, много петербургской знати. Смотрели отдел Крайнего Севера. Витте расспрашивал меня про Екатерининскую гавань и удивлялся, отчего рыбу не привозят сюда к нам. Тюлень прокричал «Ура!», что всех развеселило. «А умные глаза у этого тюленя!» — сказал Витте Саве Ивановичу. По уходе Витте в павильон набился народ. Васька Тюлень и Василий Самоед имели успех. Василий то и дело ел живую рыбу, и восхищенные зрители давали ему на чай. Как-то грустно было мне, когда Тюлень Васька с чудными глазами потешал публику. Весь его океан был в этом оцинкованном ящике с водою. А панно, написанное мною, висящее на стене павильона, изображала, как люди бьют на льду палками этих бедных Васик. «Морской человек!» — говорил самоед Савве Ивановичу про тюленя. «Они любят нас, с нами живут, мы их не бьем». Вечером я обедал у Савы Ивановича. Потом надо было ехать в театр на открытие оперы. Человек, подававший к столу, сказал нам, что в погребе спит Василий. — Самоед, ему жарко знать. Вот и сейчас лежит, выпивший там. Мы пошли смотреть, открыли крышку погреба. На снегу лежал Василий, спал. А рядом с ним, распластавшись на льду, так же сладко спал тюлень Васька. — Это они у себя дома, — смеясь сказал Савва Иванович. — Наверное, видят сны и северное сияние. Чум, очаг, тундру, океан. Как это все трогательно в жизни. И как таинственно.